Глава 23. Побежденное искушение Других развлечений, кроме посещения Смоленска, у старушки Потемкиной не было, так как по смерти Петровского и отъезде в Петербург к княгине Зинаиды Сергеевны Светозаровой она оказалась без близких соседей. Княгиня Зинаида Сергеевна долго болела после родов, Произошло это более всего от нервного потрясения при известии, что с таким нетерпением и с такими надеждами ожидаемый ею ребенок родился мертвым. У несчастной сделалась родильная горячка, и она была буквально вырвана из когтей смерти усилиями всех лучших смоленских докторов. Дарья Васильевна почти ежедневно посещала Несвицкое и просиживала около больной. По несколько часов тяжело было старушке, но она этим казалось ей искупала свою вину перед несчастной женщиной вину невольной участницы в причинении ей тяжелого горя бедная мать при ней оплакивала смерть своей бедной девочки еще до рождения недоумевала как это могло случиться и положительно разрывала на части сердце дари васильевны Наконец, княгиня оправилась. На дворе снова была весна. Зинаида Сергеевна почасту и подолгу находилась в саду, где в одной из отдаленных аллей деревянный крест указывал могилу ее мертворожденной дочери. Сюда приходила несчастная мать грустить о своем сыне. С потерей сладкой надежды иметь утешение в другом ребенке Сердце Зинаиды Сергеевны с необычайной силой развилось и укрепилось чувство любви к оставшемуся в Петербурге сыну, маленькому Васе. Ее женская гордость не позволяла ей вернуться в Петербург, хотя ее тянуло туда, пожалуй, гораздо более, чем ее горничную Аннушку. Последнюю она вскоре после выздоровления отпустила от себя, дав ей вольную. Княгиня сделала это в вознаграждение за почти двухлетнее затворничество в деревне и за ухаживание за собою во время болезни. Так, по крайней мере, сказала она обрадованной девушке, пребывание которой вблизи своей госпожи сделалось для нее после совершенного ею преступления невыносимым. Теперь она мучилась уже не скукой, а угрызениями совести. Она осунулась и похудела, а княгиня Зинаида Сергеевна приписывала это скуке деревенской жизни и бессонным ночам, проведенному ее постели. Была, впрочем, и задняя мысль у княгини, когда она отпускала Аннушку на волю и снаряжала в Петербург. Она рассчитывала, что все-таки там будет хоть один преданный ей человек, который будет уведомлять ее о сыне. Княгиня и не ошиблась. Аннушка, хотя и не часто, но все же отписывала своей бывшей барыне обо всем, что делается в княжеском доме. Степан Сидорович оказался пророком. Аннушка вскоре по прибытии в столицу вышла замуж за канцелярского песца, который с ее слов истрочил послание княгине, и за них последняя, конечно, не оставалась в долгу и присылала гостинцы и деньги. Других известий из Петербурга до княгини не доходило. Однообразно скучные дни проводила молодая женщина в деревенской глуши, особенно в наступившую долгую зиму. Старый княжеский дом, навевавший воспоминания счастливых детских лет, невольно заставлял княгиню Зинаиду Сергеевну переживать картины ее недалекого прошлого. Венцом этих воспоминаний являлся ее девичий роман с юношей Потемкиным. Со сладкой истомой вспоминала она их свидание под покровительством Насти Кургановой «Мечты и грезы взаимной любви». Вспоминалось ей горе непонятного для нее разрыва, странная перемена в поведении Грица и его отношении к ней. И результат всего этого – ее несчастное замужество.